Глава вторая. В воскресенье, как только стемнело, тень незаметно ушел из поселка. Чистое небо, усеянное звездами, освещало землю синеватым, сумеречным блеском. Тень направился к каналу и медленно пошел вдоль него в сторону Маршяна.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 Теперь Тьен зачитывался Дарвином. Он уже прочел отрывки из его трудов, собранные и популярно изложенные в книжке ценою в пять су».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 Я все время присутствовал на процессе, спрятавшись в толпе. Он продолжался целых шесть дней. Голос его прерывался, он стал задыхаться от кашля. Два раза мне хотелось крикнуть, броситься к ней через людские головы. Но к чему? Одним человека меньше, значит, меньше одним борцом. Я догадался, что и она говорила мне нет, когда обращала ко мне свои большие глаза. Он опять закашливался. И в самый последний день я тоже был на площади. Шел проливной дождь, и от этого люди сделали с ней ловкими, теряли голову. Они провозились целых 20 минут, чтобы повесить четверых до Аннушки. Веревка обрывалась, и они никак не могли покончить с четвертым. Она стояла тот же, дожидаясь своей очереди. Она не видела меня и искала глазами в толпе.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 Шаг за шагом они дошли до Воре, и перед черным массивом шахты он все говорил, клялся, что сам не спустится никогда, но готов простить тех, кто пойдет на работу. Затем так, как передавали, что плотники не успели починить обшивку. Этиян захотел узнать, правда ли, что давление почвы на доски в нижних слоях до того усилилось, что одна из клетий, доставляющих рабочих вниз, задевает об обшивку при проходе на протяжении более пяти метров.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 Суварин спокойно сказал в заключении. "Если она не выдержит, товарищи это узнают, раз ты советуешь им вернуться на работу". На колокольне Монсу пробило девять часов. И так как Этиен сказал, что идет спать, Суварин добавил, даже не протягивая руки: "Но ну, прощай, я ухожу". "Как уходишь?" "Да, я взял свою книжку, ухожу в другое место". Этиен смотрел на него пораженный и взволнованный.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 Между Кале и Валенсианом рытье шахт наталкивалось на неслыханные трудности, которые возникали при проходе через постоянные подземные воды, растелавшиеся на огромном протяжении в уровень с самыми низкими долинами. Одно только устройство обшивок деревянных частей, которые соединялись между собой как бочарные доски, позволяло сдерживать потоки воды и изолировать шахты от этих озер, глубокие темные волны, которых били в переборке. Когда рыли шахту в Воре, понадобилось сделать две обшивки: одну выше в мелком песке и белой глине, которые со всех сторон окружали треснувшие меловые пласты, набухшие от воды словно губка, другую ниже, прямо над широким каменно-угольным слоем в мелком, как мука, желтом песке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 В тот самый час Этьен, он не спал. Был обеспокоен легким шумом в густом мраке комнаты. Он различал слабое дыхание детей, храп деда Бессмертного и вдовы Маи. Рядом с ним протяжно, как флейта, посвистывал Жанлен. По-видимому, ему только показалось, и он снова лёг. Но шум возобновился. От сдерживаемых усилий, приподнимающегося человека, захрустел соломенный тифяк.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 Поэтому он не захотел слушать ее, когда она встревожилась, думая, что он делает это исключительно ради нее и боясь дурного приема, который ожидает его в шахте. Плевать ему на все. в возвании обещано прощение, этого достаточно. Я хочу работать. Я так и решил. Давай одеваться, только без шума. Они одевались в потьмах с тысячей предосторожностей. Катрина еще с вечера тайком приготовила свою рабочую одежду.